Глава двадцать пятая. Пошлевшись по магазину, я понял, что подобрать без хозяина что-то столь же фееричное, как бронекостюм, я просто не смогу. Призвав Джейсона вновь и объяснив, что именно ищу, я застыл в ожидании. Думал он минут пять, на лице явно боролись с жадностью желания помочь мне, как человеку, сделавшему его счастливым. Простите, Мерлин, но тут мне придется все же задать вам некоторые дополнительные вопросы по экипировке. «Ладно, задавайте. Если не сочту секретным, отвечу». «Как вы собираетесь усиливать свой хус, Карл? От этого зависит то, что я могу вам предложить». Логичный вопрос. Отвечать не слишком хочется. С другой стороны, если Джейсон одумает меня слить Гектору, то уже купленных предметов хватит, чтобы дорогой противник подготовился по полной. Скорее всего, модулем на две силы. И пока не решил, либо найду генератор силового поля, либо усилитель для работы всех энергосистем, чтобы можно было просто подключить ТПИ непосредственно к реактору, минуя дополнительный модуль энергогенерации. Продавец пару мгновений подумал и осторожно уточнил: "А скажите, сколько тогда у вас будет характеристика силы? Порядка 8-9, чуть выше. А это вам зачем?" "Всё для того же", Джейсон поднял руки, останавливая мои вопросы. «У меня на складе лежит одна любопытная вещь, но у нее жесткое ограничение в 10 сил, и поэтому я не уверен, что она вам подойдет, но раз так, давайте посмотрим». Он нажимает на своем планшете какие-то кнопки несколько раз, после чего расслабляется и прислоняется к стеллажу, всем своим видом демонстрируя готовность ждать. «Ладно, подождем. У меня еще с бара в системах и логах мигает что-то красным. Явно важная вещь, а я как-то пропустил. Вот теперь и почитаю». Ага, интересно-то как. Ладно, посмотрим. Через несколько минут к нам приезжает робот-погрузчик, везущий на себе громадный ящик. Я без особого труда снимаю его с манипуляторов. Благо за время ожидания уже смонтировал в Huscarl модуль, снятый с Киберов, и теперь у меня было аж 11 силы. Правда, остаток времени на действие буста от Цивыродки был не слишком велик, всего тот час, после чего она упадёт до десятки. Ну и так неплохо. Ящик закрыт крышкой и забит гвоздями. Вопросительно смотрю на Джейсона, мол, можно ли открыть-то уже? Мне поощрительно кивают, давая добро. Отключив энергию от когтей, я аккуратно поддел ими заколоченную крышку, на которой поблескивал уже знакомая мне эмблема ВКС. Похоже, сейчас я увижу еще один прототип, разработанный для космической программы. Близость к центру космических технологий сказывается, похоже, его под ноль растащили после падения социальных институтов. Надо бы туда наведаться. Меня там ещё один подарок ждёт, но попозже, как только с Гектором разберусь. Под крышкой оказался слой изолирующего пластика, тоже легко снятый когтем, а вот под ним лежала абсолютно монструозная пушка. Я аккуратно достал её из ящика и понял: это должно стать моим, по-любому. Хочу. Четырёхствольное орудие сияло не затёртым нигде воронением. Блок стволов, расположенных в кожухе с азотной системой охлаждения, был девственно чист, из него явно ни разу не выстрелили. Корпус вызывал доверие одним своим видом: обтекаемой формы, с массивным прикладом и эргономичной пистолетной рукоятью. К нему явно должна крепиться лента подачи патронов, но она пока что лежала внизу, в коробке. Спусковой крючок и форма и расположением явно предназначался для использования человеком в доспехе, подобном моему, что тоже было весьма удобно, так как до стандартного приходилось тянуться пальцем или переделывать всю систему триггера. Странно, но нарезов в стволах я не увидел. Похоже, это очередная система на реактивных снарядах. Подняв и подержав её в руках, наводя на разные цели, я понял, что вот она, рыба моей мечты. Как родное она ложилась в лапы боевого доспеха. Синхронизация компьютеров тоже не вызвала проблем, да и странно это было бы, учитывая, что они явно произведены друг для друга. Орудие несло клеймо того же завода в Нордхарте, что и броня Хускарл, да и название говорило само за себя Бредлак, то есть побратим. Откладываю ствол в сторону и достаю остальные элементы подарка дед Мороза. Первым идёт податчик для боеприпасов. Массивная лента из какого-то металлического сплава, твёрдая и гибкая одновременно. Внутри неё расположен лифтовый механизм подачи боеприпасов от громадного, занимающего половину ящика изнутри рюкзака с боекомплектом к непосредственно самому орудию. Я попытался вытащить его оттуда, и чутка даже поднапрякся. Он весил килограммов 700, а сама пушка с лентой ещё 150 точно. Теперь становится понятно, почему 10 силы. Это оружие однозначно не предназначено вообще для применения на планете, слишком тяжёлое. О'кей, но что тогда занимает ещё половина объёма? Проверяю и обнаруживаю бонусный боекомплект. Микроракета размером примерно в два раза больше, чем для роллера, тоже с двумя маркировками: серая голова и красная. «Серый фугасный боеприпас наносит 2200 урона, пробиваемость 500, прямо как у моей импульсной винтовки. Красный, бронебойный, наносит полторы, при бронепробитии в 1200». Хе, броня того же робота, типа давным-давно почившего бензобота, была около 800. «Будь у меня такая пушка, я бы прошел лабораторию-ловушку, весело посвистывая и не отвлекаясь на применение АМ-гранат и прочего сверхдорогого и редкого снаряжения». В ящике лежало по 5000 выстрелов обоих типов, что сначала показалось мне расточительным, а потом я глянул на системные характеристики пушки и взгруснул. Четырехствольный реактивный комплекс огневого подавления «Бредлак» уникальный, прототип легендарный, элемент мифического сета «Ярл», урон 1500-2000, бронепробитие 500-1200, боекомплект 10 000 выстрелов. Скорострельность 2000 выстрелов в минуту. Особенности. Неразрушимое. Повреждение оружия не может привести к взрыву или же выходу из строя. Подавление. Противник, прижатый очередями из этого оружия, не способен ввести ответный огонь или же осуществить контратаку. Он в ужасе прячется. Неизвестная особенность. Открывается только при сборе 3 элементов сета. Неизвестная особенность. Открывается при полном сэте предметов. Собранные элементы сета, 1 из 3. Хо-хо-хо, дайте угадаю, третьим элементом будет ковыряло для ближнего боя, и его добыть нельзя без сражения с каким-нибудь великим воином Севера. Ладно. Два тоже неплохо, еще и с такими характеристиками. Загружаю в ранец боеприпасы, подсоединяю линию подачи и навожу пушку, на стоящих рядом со мной в коридоре двоих, хозяина магазина и псевдопроводника. Щелчок предохранителя, и марка прицела вполне хорошо захватывает обоих, сообщая мне, что поражение цели возможно в 100% случаев. «Господа, это прекрасное оружие, но на вашем месте я бы медленно и крайне осторожно отложил все имеющиеся у вас средства связи в сторону». И даже не думал тянуться к оружию. Оба в недоумении переглянулись. Потом посмотрели на меня, и тут до них дошло, что напротив стоит мужик в самом, наверное, современном бронескафандре со сверхтяжелой пушкой в одной руке и целится в них при том, что он только что загрузил в податчик боеприпасов 10 тысяч выстрелов для нее. Э, уважаемый, ты чего? наконец говорит мой проводник, но я невежливо затыкаю его. Первое неуважаемый, а мерлин, можно вон дороге. Второе будь столь любезен, выложи на пол мою карту доступа на космодром и транспортер от челнока. И да, Гилдор, в следующий раз внимательнее проверяй информацию о том, кого хочешь кинуть. Ты в своём расследовании упустил как минимум то, что я один на один убил ту самую лидершу рейдера с разницей в силах как минимум в 3 раза. И да, ещё раз меня попробуешь обмануть, не пожалеешь для тебя одного выстрела. С этими словами я навел ему в голову дробовик крокотанский и изобразил губами звук: "пуф". Красномордый гилдер мгновенно растерял весь свой оплот и побледнел как бумага. Продавец тут же отодвинулся от него, делая вид, что он тут вообще не при делах. Но нет, вы меня совсем за идиота держите, что ли, мужики? Уважаемый Джейсон, смелее, никуда не уходите. Шоу. А вот тут у меня спецнаряжение, рассчитанное чисто на вас, абсолютно случайно со склада ВКС, не показалось мне убедительным. Вы не хранили это случайно, вы вполне намеренно привезли это сюда, причём недавно, явно в расчёте на нашу встречу. Почему недавно? На ящике с пушкой нет ни малейшего следа красной пыли, которая покрыта абсолютно всё в вашем магазине. Как, кстати, и на броне тоже. Пыль падает с потолка, вырубленного в глинистой породе, и это никак не остановить. Продавец явно машинально кинул взгляд на выдавший его ящик, и на лице отразилась усиленная работа мысли — бежать или не рисковать. Выбрал он правильно, потому что от пули вообще не убежишь, а от такой — тем более. Я с усмешкой понаблюдал за ним и продолжил рассказывать им о том, что мне сообщила система. Ваш напарник, выдающий себя за посредника продавца информации, втюхал мне липовый предмет, вмешавшийся в деятельность мозга и выдававший мои фантазии за реальную картинку. И благополучно обшарил мои карманы, вытащив тело одного из космонавтов, обладавших высочайшим уровнем доступа к системам космического комплекса и, вероятно, званием не ниже полковника ВКС. Теперь и Гильдер задумался, не пора ли сваливать, но у него шансов, видимо, было ещё меньше. Джейсон хотя бы знал все о норке своего магазина. У торговца информацией такого бонуса в этой сцене не было. Сейчас вам нужно уничтожить Гектор или как минимум ослабить, продолжаю я. Эту информацию мне уже никакая система подсказать не могла, но картинка уже сложилась. Он прижимает ваш криминальный бизнес, сильно подозревая, что вы двое руководители или офицеры двух городских банд. Третьего руководителя вы просто угрозами или подкупом заставите идти у вас на поводу, а четвёртый это ведь байкеры. Именно поэтому мы здесь оказались во время скандала, чтобы их несговорчивость списать на нападение в магазине. В принципе, план неплохой, одобряю, вот только он зиждется на одной очень ошибочной предпосылке. Вы думаете, что я удачливый турист, добывший снаряжение Макса Рокатански? Это снаряжение, которое у меня, указывает в первую очередь на север, и именно там будут искать заказчика убийства, если что. Того, что я по пути сюда ликвидирую совсем недавно расконсервированное гнездо киберорганизмов, вы не могли предположить, как и того, что 3 из 4 тел будут полностью непригодны для дальнейшего применения, сожжённые Эми. А уж найденные в процессе воровства карты доступа полностью поменяли план. Да? Оба смотрели на меня абсолютно честными взорами, вот только в их мыслях билась Как? Как он догадался? Пришлось добить их, ответив с помощью телепатии. Я знаю, и читая все ваши мысли. Но не говорит же, что в логах отразилось, что осуществлена карманная кража. Осуществлено сканирование инвентаря, осуществлена карманная кража. Что визуально меня не обманул вирком, но системный лог не обманешь, в нём было написано, что осуществлено подключение системы графического контроля. Короче, эта штука перехватила визуальный контроль, и за счёт этого внушило мне, что я подключился. Ну а дальше всё просто. Если никакой виртуальности нет, то общался-то я со своим собеседником за столом, а значит, он и есть тот самый волшебный торговец информацией Гильдар. Теперь складываем 2 и 2. У меня всеми силами стараются изъять броню, знают, что я был на том челнаке, а значит, знают и то, что остальная броня валяется там же. Вот только ее уничтожила Эми, украден доступ к космическому кораблю и карта допуска того самого офицера. Ребятам нужны элементы доступа в космический комплекс, при этом они сами имеют явно какое-то отношение к нему. Снаряга, подготовленная для меня типа случайно, относится к снаряжению ВКС, прототипом, как и те самые четверо странных монстров-рыцарей-киберов. Тем временем, очень медленно и аккуратно, Гилдер выложил на пол обе карты. Не знаю, чего он ожидал, но я просто шагнул к ним и, оказавшись сверху, втянул в инвентарь свои предметы. Рука Джейсона по миллиметру приближалась к боковой панели на крышке, которой до сих пор лежал предмет нашей с ним сделки, а им пистолет. Джейсон, на вашем месте я бы этого не делал. Вы точно не успеете, а мне бы не хотелось вас обоих убивать. Он расслабился и вернул руку вниз, вежливо улыбаясь, мол, должен же я попробовать был. «Так, господа, теперь мне нужны абсолютно точные данные о том, с какими силами прибудет сюда Гектор, насколько он осведомлен о вашем плане и все, что вы можете рассказать о мне. Предупреждаю, от полноты информации зависят ваши жизни». Кажется, я был в достаточной мере убедителен, так что они наперебой засыпали меня информацией. «Да, Гектор знает, что я здесь, но уверен, что я только что выбрался из тоннелей с израсходованным БК и ослабшей». Да, их банды в курсе той же версии, что и была рассказана мне, поэтому не вмешаются. Третья сила в городе — это, собственно, остатки оккупационных войск чинов, которые терпеть не могут Гектора и байкеров, поэтому могут не только не вмешаться на стороне формального хозяина города, но и наоборот, помочь мне. С Гектором сюда едет вся его притрианская стража из элитных мутантов. Он вряд ли оставил на базе больше десятка человек, уж очень он опасается воена дорог, так что их больше полусотни. Для передвижения используется бронепоезд. Прибудут они завтра рано утром на центральный городской вокзал. Оба они застыли, изложив мне всё это в ожидании конца. Я же всю дорогу, контролировавший их и телепатией, и навыками харизмы, не увидел серьёзного вранья. Так, то есть никакого спецгруза в вагоне нет? Там меня ждёт засада. Там вас ждёт узконаправленный ЭМИ-излучатель, который разрушит электронику вашей брони и оружия. Дайте угадаю, то же оружие проекта Звёздной войны. Джейсон Груснукивнул. Слушайте, я не совсем вор. Я бывший начальник склада при экспериментальной лаборатории комплекса Слейпнер. Его делали совместно мы, и борийцы, и Нордхарцы. Этот пистолет, откуда вы его взяли, стёл человека? Да, нашёл его в одном из коридоров. Это был Эрик Дрейквин, подполковник Министерства государственной безопасности. Он похитил данные из лаборатории и должен был передать их чинам, когда началась заваруха с днём D и прочее ядерная война. Чинский десант должен был выйти на контакт именно с ним. Вот только за 3 дня до высадки чинов Эрик пропал. А с ним и карта доступа к секретной части лаборатории, где хранятся до сих пор два челнока. Транспондер к одному из них, принадлежавшему когда-то проекту Зелёный Марс у вас, от второго у меня. «Ближе к делу, у меня нет времени на ваши истории». «Хорошо», — Джейсон снова поднял руки, сдаваясь. «Наше сотрудничество и впрямь началось немного неразумно с нашей стороны. Признаю это и приношу глубочайшие извинения». «Срать я хотел на ваши извинения на словах, вот честно». Меня уже конкретно начала подбешивать их манера, долго изъясняться и подходить к делу с самой дальней из сторон. Джейсон начал нервничать и говорить гораздо быстрее. «В общем, я готов выкупить у вас карту доступа, нам нужен этот челнок». И нужно было тело конструктора или любого из старших операторов для того, чтобы система безопасности допустила нас на корабль. Последний рассвет его успели закончить до войны, и он готов отправиться в полёт к другим мирам, а у нас есть экипаж, который хочет попытаться вырваться с Артаны. Сколько денег вам нужно, чтобы вы просто передали нам этот ключ? 10 миллионов? 20? А зачем мне ваши деньги? Удивился я. Сайм, подумайте, а сколько стоит сокровище, хранящееся в закрытом исследовательском комплексе, предназначенном для нужд космической отрасли? Нет, денег мне не надо. Мне нужно от вас другое. Если мы договоримся, то на космодром отправимся вместе. Внимаем вам со всей смиренностью, хотя я, кажется, уже понял, о чём пойдёт речь. Вы хотите, чтобы мы напали на Гектора, имитируя ваше присутствие тут, а сами отправитесь в его цитадель за своим товарищем, который там в плену. Приятно иметь дело с умным человеком, похвалил я. Но есть и некоторые нюансы, и их-то мы с вами сейчас и обсудим. Начнём с того, что я не хочу вашей смерти, поэтому расскажите мне, дорогой Джейсон, а что у вас есть из измен и взрывчатки? У меня есть план, как изрядно проредить войска Гектора, не вступая с ним в прямую схватку. К тому же, я не планирую отсутствовать в вашем бою. Думаю, что смогу попасть в Цитадели и вернуться сюда к началу боя. Звучит интересно. А можно детали?